— сообщил ей Линли, немедленно и быстро. — Что? — недоверчиво спросила Саманта. — Если вы думаете, что мы только и ждали того, когда вы прикажете нам нечто подобное, то вам лучше подумать еще раз. — Джулиану вернулся до речи. Что происходит? — Ты же видишь, что происходит, — сказала Саманта. — Этот болван решил обыскать Броттон Мэннер. У него, черт возьми, нет ни малейшего повода рыскать по нашему дому. помимо того факта, что вы с Николь имели близкие отношения. Видимо, они считают это своего рода преступлением. Я хочу взглянуть на ваш ордер, инспектор. Линли подошел и положил руку ей на плечо. — Уберите от меня руки! — бросила она, пытаясь вывернуться. Он сказал, — Мистеру Бриттону грозит опасность. Я хочу, чтобы он скрылся в доме. саманту удивленно ахнула. — Джулиан в опасности? Джулиан побледнел. — Какая опасность? — Да в чем, собственно, дело? Линли сказал, что он все объяснит, как только констебли убедятся, что в доме все в порядке. Между тем они втроем направились в длинную галерею, из которой, как заявил Линли, осмотрев ее хорошо, просматриваются подступы к дому. «Какие подступы?» — спросил джулен «И зачем их просматривать?» Тогда Линли объяснил. Его сведения были скудными и простыми. Но Джулиан вдруг осознал, что совершенно не воспринимает их, Полиция считает, что Энди Мэйден взял дело в свои руки, — сообщил им Линли. А ситуация обычно резко обостряется, когда жертвой жестокого преступления становится член семьи полицейского офицера. — Не понимаю, — сказал Джулиан. — С чего бы Энди приходить сюда? — Сюда, в Броттен Мэннер. Он попытался осмыслить слова инспектора. — Вы полагаете, что Энди Мэйден хочет отомстить мне? — Мы пока не знаем точно, кому именно он хочет отомстить, — ответил Линли. «Инспектор Ханкин обеспечивает безопасность другого джентльмена, другого?» «О, Боже!» Саманта, стоявшая рядом с Джулианом, немедленно оттащила его подальше от ромбовидных окон галереи. «Джулиан, давай присядем. Вон там, у камина. Это место не просматривается из окон. И даже если кто-то войдет в зал, мы будем довольно далеко от двери. джулли Джулиан, ну, пожалуйста!» Джулиан, пребывая в странном оцепенении, позволил ей увести себя. «Ну?» «Что вы имели в виду?» — спросил он о Линли. «Неужели Энди думает, что я...» «Энди?» Глупо, по-детски, ему вдруг захотелось плакать. Внезапно все шесть ужасных дней, прошедших с тех пор, как он, переполненный любовью, предложил Николь выйти за него замуж, навалились на него с лавиной, и он не вынес очередного удара. Его совершенно убило то, что отец его возлюбленной в итоге пришел к выводу, что именно Джулиан убил ее. Как странно. Его не поразил ее отказ выйти за него замуж, не поразили откровения, сделанные ею тем временем, не поразило ее исчезновение, его участие в поисках и даже сама ее смерть. Но простая вещь, подозрение ее отца стало почему-то той самой последней каплей. Слезы подступали к его глазам, а горло сдавило при мысли о том, что он может расплакаться сейчас перед этим незнакомцем, перед кузиной, да перед кем угодно. Рука Саманта легла ему на плечи. Он почувствовал легкое прикосновение ее губ к своему виску. «Все будет в порядке», — сказала она ему. «Ты в безопасности. И вообще, нас не волнует, какие глупости можно напридумывать. Я знаю правду, а все остальное неважно». «Какую же правду вы знаете?» интересовался Линли, стоя у окна, где он ждал сигналы констеблей о завершении проверки безопасности дома. «Мисс Маккалин», — добавил он, не дождавшись ответа Саманты. «Да отвяжитесь вы», — грубо бросила она. «Джулиан не убивал Николь, и я тоже».